Какой город, спросил бы он, высунувшись из автомобиля, и только узнав, что он действительно в Галлопе, а не в Спрингфильде или Женеве, принялся бы целовать родную землю асфальт. Именно этим вот отсутствием оригинальности и запечатлен город Галлоп. Если американцы когда-нибудь полетят на Луну, они обязательно построят там точь-в-точь -точь такой же город, как Галлоп. Ведь стоит же среди лунных пустынь Нью-Мексико этот бензиновый оазис с Мейн-стритом, Манхэттен-кафе, где можно выпить помидорного сока, съесть яблочный пирог и, бросив пять центов в автомат, послушать гаммофон или механическую скрипку. С универсальным магазином, где можно купить... рубчатые бархатные штаны цвета ржавчины, низкие галстуки и ковбойскую рубашку. С магазином фордовских автомобилей, с кинотеатром, где можно увидеть картины из жизни богачей или бандитов, и с аптекой, где подтянутые девушки, щегореватые, как польские поручки, едят гам-энд-эг, прежде чем отправиться на работу. Добрые голожат гал Ибого интересуют события в Европе, Азии и Африке. Даже американскими делами город Галап не слишком-то озабочен. Он гордится тем, что со своими 6000 жителей имеет горячую и холодную воду, ванны, души, рефрижераторы и туалетную бумагу в уборных. Имеет тот же комфорт, что Канзас-Сити. или Чикаго. Хотя не было ещё 3 часов, мистер Адамс уговорил нас не ехать дальше. Это роковой день, сэры говорило на это день несчастья. Да-да-да, было бы глупо не понять этого сэры, мы обманем судьбу. Завтра она будет бессильно помешать нашему дальнейшему путешествию. И он ушёл в фордовский магазин узнать «Во что обойдется починка повреждений?» Он просил подождать его в автомобиле за углом. «Прошло двадцать минут, в течение которых мы велись с миссис Адамс к беседу о несчастьях сегодняшнего дня». «Но сегодня нам уже бояться нечего», — сказала миссис Адамс. «Все несчастья позади». «Прошло еще десять минут». «А мистера Адамса все не было». Я знаю, воскликнула миссис Адамс, его никуда нельзя пускать одного. Я уверена, что сейчас он сидит с дилером и разговаривает с ним о лиги наций, совершенно позабыв, что мы его ждём. Ещё через 10 минут к нам подбежал мальчик-рассыльный и передал, что мистер Радманс просит нас немедленно прийти к нему в магазин.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 Было похоже, что тяжелый бомбардировщик Капроний только что сбросил здесь весь запас бомб, предназначенных для Негуса Али Селаси. Большое зеркальное стекло магазина лежало на тротуаре, расколоченное в дребезге. В пустой раме окна На фоне двух новеньких фордов стоял мистер Адамс, держа в руках душку от очков. Палец его правой руки был порезан, но он, не обращая на это внимания, что-то еще втолковывал насчет Лиги Наций растерянному хозяину магазина. "Ну, ну, сер", говорил он. "Вы не знаете, что такое Likov Nations?" "Что ты наделал?" воскликнула миссис Садом с тяжело дыша. "Ну, ну, Бэки. Нет, серьёзно, я ничего не наделал. Я прошёл сквозь витрину. Разговаривал с этим сером, и не заметил, что иду не в дверь, а в окно. Что я мог сделать с эры, если это окно такое большое, что похоже на дверь? И ещё к тому же доходит до земли.